Глава седьмая. Джеймс яростно вытряхивал содержимое стола на залитый кровью пол. Он не обращал внимания на тело пола, вытянувшееся у стены, и бет, торопливо бинтующие голову раненого. Его мозг принял новое решение. Конечно. В том, что эта тварь убила Бонни, была вина Пола. Этот говнюк помешал ей уйти, и вот результат. Она умерла. Валяется в луже крови, как зарезанная свинья. Джеймс хихикнул зло и отчетливо. Но и Бонни тоже виновата. Нечего было тут орать. Решила идти. Нужно было идти, а не стоять и не грозить своим дерьмовым ружьем. Черт, он уже перетряхнул весь стол, но так и не нашел то, что искал. Где же... Джеймс огляделся, стараясь определить место, где можно спрятать такую вещь. Кинувшись к трупу Уэлча, Джеймс сорвал простыню и начал торопливо ощупывать карманы мертвеца. «Но где же?» – бормотал он. «Черт, куда ты дел его, ублюдок? Хочешь обмануть меня, да? Нет, мать твою, нет, нет, нет, ничего у тебя не выйдет. Я все равно найду его, я найду его, куда бы ты ни старался его спрятать». Пальцы выворачивали карманы, обшаривая куртку, поясной ремень. Лицо Джеймса исказило дикая гримаса, в глазах горел красный огонь. Он точно знал, что ему нужно. Пистолет. Однажды, войдя в станцию, Джеймс увидел в руках Уэлча пустынного орла. Старик заметил у Англса и быстро сунул пистолет в ящик стола. Но сейчас его там не было. «Черт, мать его, куда этот старый пердун подевал пистолет?» Джеймс отлично разбирался в оружии. В какой-то момент своей жизни он понял, что пистолет – отличная хромированная смертоносная игрушка дает огромное преимущество перед другими людьми. Тогда они начинают бояться тебя, а не ты их. В этом-то все и дело. Да, именно в этом. Джей, совсем молодой парнишка, начал изучать оружие. Любовно и трепетно. Ему нравилось сжимать в руке тяжелую рифленную рукоять, ощущать холод стали под указательным пальцем, неторопливо и мягко нажимать на курок. Бабах! Он даже начал ходить в стрелковую школу вместе с одним из приятелей. Правда, это было чуть позже. Самое фантастически прекрасное чувство в жизни – рывок пистолетового момента выстрела. Грохот и запах пороха удивительно красивое зрелище, синий-серый дымок, поднимающийся от раскаленного ствола. А потом он получил охотничью лицензию. Охота была вторым по силе ощущением. Торжествующий вопль частенько вырывался из груди Джеймса, когда мертвый зверь валился на землю, еще дергая ногами в предсмертной агонии. Ему не нужно было мясо, его привлекал сам процесс выслеживания и умерщвления дичи. Нравилось смотреть на животное сквозь оптику телескопического прицела, выбирать место, куда через секунду вонзится пуля. Нет, он опять ничего не нашел, старый ублюдок, спрятал пушку слишком хорошо. Джеймс еще раз огляделся, не давая себя отчета, поднес палец ко рту и принялся грызть ноготь. Тяжелый взгляд скользил по комнате. «Куда же этот педик мог убрать пистолет?» Зубы его клацали, обкусывая ногти, брови сошлись у переносицы. «А может, эта тварь Бет вытащила его, когда они с Мэлом ремонтировали вездеход?» «Точно, у них ушло чертовски много времени на то, чтобы починить сраную колымагу. Четыре часа, и Бет спрятала пистолет. Конечно!» Он повернулся к девушке. «Отдай пистолет! Отдай мне этот чертов пистолет!» Она не обратила на его слова никакого внимания. Ее руки продолжали двигаться, наматывая бинт слой за слоем на страшную рану пола. Рядом стояла открытая аптечка. Тут же упаковка пластиковых шприцев и несколько ампул с транквилизаторами и более утоляющими препаратами. «Ты слышала, что я сказал?» Молчание девушки выводило Джеймси из себя, нарушая и без того шаткое равновесие его мозга. «Отдай мне пистолет!» «Я не знаю, где он», – коротко ответила Бет, не прекращая бинтовать Пола. «Врешь, ты врешь, мать твою! Отдай мне этот чертов пистолет, или я сверну тебе шею, сука! Отдай мне пистолет!» Он сделал шаг вперед, и в ту же секунду Бет оказалась на ногах. Мэврик, зажатый в ее руках, уставился своим единственным глазом стволом Джеймсу в грудь. «Слушай меня», – тихо и зло произнесла девушка. «Внимательно слушай. Если ты, ублюдок, еще раз откроешь свою поганую пасть, я пристрелю тебя, понял?» Ствол уткнулся Джеймсу в подбородок, и он испуганно попятился. Губы его мелко затряслись, как у обиженного ребенка. Шаг за шагом он отступал к кровати, а Бет стояла посреди комнаты с ружьем в руках. «Ты понял меня, Джеймс, и учти, в следующий раз я не буду предупреждать». Просто нажму на крок. Запомни это хорошенько. Она спокойно опустилась на прежнее место, положив Мэверик рядом с собой. А Джеймс все пятился назад, пока не наткнулся на койку Уэлча. Он оступился и рухнул прямо на окровавленное тело. Хриплый вопль вырвался из его груди. Труп перевернулся, падая на пол. Матрас, а вместе с ним и Джеймс сполз следом. Бет быстро обернулась к нему, протягивая руку к ружью. но поняв, в чем дело, вновь принялась за работу. Перевязка была закончена, и сейчас девушка набирала в шприц утоляющие. Джеймс вскочил на ноги и... тут же увидел пистолет. Пустынный орел лежал рядом с матрасом. Наверное, старый кретин держал его под подушкой. Бросив короткий взгляд на Бет, Оангл схватил пистолет и сунул в карман комбинезона, сразу почувствовав себя спокойнее. «Теперь, по крайней мере, он сможет справиться с этой тварью». Джеймс все понял. «Это существо не боится ружья, потому что Мэверик неудобен в обращении, а пистолет – как раз подходящее оружие. Больше Бет не сможет тыкать в него своей траханной пушкой, он просто пристрелит ее, как поросенка». Пустит этой суки пулю между глаз, просто как приготовить яичницу. Бах и все, никто не сможет помешать ему. Бет сделала укол, убрала медикаменты в аптечку, закрыла ее и повернулась к Джеймсу. «Слушай меня, Джеймс, сейчас ты возьмешь пола и мы все вместе отправимся в технический блок. Я буду прикрывать вас, ты понял меня?» И ее глаза были похожи на черные узкие щелки, настороженно следящие за каждым движением сумасшедшего. «Ты хочешь сказать, что я потащу его на себе, так что ли?» «Да, ты потащишь пола на себе», – подтвердила она. «Нет», – отрезал Джеймс, – «эта тварь тут же прикончит нас. Я не потащу его. Из-за какого-то урода она убьет нас обоих». «Ты понесешь его, Джеймс», – жестко сказала девушка. «Ты понесешь его, даже если мне придется заставить тебя силой». «Да ну!» – губы у Англса поползли вверх, обнажая оскал ровных белых зубов. В нем произошла какая-то перемена, хотя Бет не могла понять, с чем это связано. «Такая маленькая шлюха заставить меня делать то, что я не хочу?» Джеймс захоготал. Изменился даже смех. Он стал глухим и скрипучим, словно шел из живота, поднимался к горлу и выходил наружу через треснувшую мембрану. «Ну-ка посмотрим, хватит ли у тебя сил сделать это. Давай, попробуй, сука, давай!» Улыбка медленно сползла с его лица, глаза опять закатились, почти исчезнув под верхними веками. Только хищный оскал остался на месте – Жуткая ухмылка злобного зверя.